Глава вторая. Джил. Да как он смеет так со мной разговаривать? Явился видите ли, когда его не звали, еще и указывает, что мне делать, и причиняет боль. Его слова не должны трогать меня за живое, но это не так, совсем не так. Прошло много времени, а внутри меня все еще что-то тянется к нему, как цветок к солнцу. как маленький беззащитный котенок к добрым рукам. «Я никуда не поеду», — говорю я, демонстративно прохожу мимо него и сажусь на кровать. Не нужно было садиться. Теперь Майкл забрал жалкие остатки свободного пространства. Мне даже дышать тяжело. Раньше, когда я была маленькой, Майкл всегда был добр ко мне. Всю жизнь я считала его другом, а потом решила, что он может быть мне больше, чем друг». Это не привело ни к чему хорошему. Мы отдалились. Я его потеряла. Потеряла часть себя, которая, кажется, вернулась, но я не в силах этого вынести. Возможно, я уже не хочу, чтобы эта частица вновь появлялась в моей жизни. Майкл оборачивается ко мне. Я стараюсь не смотреть на него, но мои проклятые глаза не могут не вернуться к нему. Он изменился. За три с половиной года он стал взрослее, сильнее. Вроде он все тот же. Загорелая кожа, черные волосы, янтарные глаза, небольшой шрам на подбородке, который, кстати, оставила я. Когда мне было десять, а Майклу примерно шестнадцать или семнадцать, я посетила Хелл вместе с папой. Майкл, как всегда, остался присматривать за мной. Я нашла в его вещах пистолет и случайно выстрелила. Пуля пролетела прямо рядом с лицом парня. и растекла ему подбородок. Если бы Майкл не был необычным, то я продырявила бы ему голову, но он успел уклониться, и более того, никому не сказал, откуда взялся шрам. Это был наш секрет. В знак сожаления я сделала ему маленький браслет из черных бусин. «Джилл, не веди себя как маленький ребенок, говорит он, и я тут же проваливаюсь в воспоминания о том злополучном дне рождения. Воспоминания заставляют меня злиться еще больше. Стою с кровати, подхожу к Майклу, тычу пальцем ему в грудь и шиплю, как змея. Я больше не ребенок. Майкл перехватывает мою руку и, смотря мне прямо в самую душу, говорит: Я заметил. Что, к чему ты это сказал? В районе груди зреет тепло, а щеки заливает румянцем. Этот разговор, он. он странный. Как и взгляд Майкла, который исследует моё лицо, словно мужчина впервые меня увидел. В этот момент открывается дверь комнаты, и внутрь входит Истон. «Джилл, всё в порядке?» «Да», — отвечаю я и пытаюсь забрать свою конечность из горячей руки Майкла. Майкл не отпускает меня и говорит тоном старшего брата, которым он мне не является. «Собирайся, мы уезжаем сейчас же». «С чего ты ре...» Но Майкл не даёт мне договорить. Его взгляд становится печальным, но голос по-прежнему холоден. «Джей отправила меня за тобой». Краска уходит с моего лица. «Мама?» «Да». Истон полностью входит в комнату и прикрывает за собой дверь. Оказавшись рядом с нами, он переводит взгляд с меня на Майкла и обратно. Но в данную минуту я не могу думать о том, как со стороны выглядит этот немой диалог. Если мама нашла Майкла... И отправила его за мной, значит, все плохо. Где папа? С замиранием сердца спрашиваю я. От него нет вестей уже шесть месяцев, говорит Майкл и наконец-то отпускает мою руку. Джил, все будет хорошо, говорит Истон, подходит ко мне и кладет руку на плечо. Я поеду с тобой. Хорошо, на автомате отвечаю я. и начинаю быстро перемещаться по комнате, хаотично складываю нужные и ненужные вещи на кровать. Метаюсь по комнате и не замечаю ничего вокруг. Тишина давит на меня, а жуткие мысли не дают покоя. Почему мама не рассказала, что папы так долго нет? Я знаю, что он и мистер Хантер уехали в коалицию, но они давно должны были вернуться. Я пару раз в неделю связываюсь с мамой по рации, Но она и словом не обмолвилась. «О, Боже!» Собираю вещи, Истон берет набитую доверху сумку, и мы втроём идем к директрисе. Оказывается, Майкл уже предупредил ее о том, что я уеду на неопределенный срок. А вот по поводу Истона возникли проблемы. «Истон, у нас не так много хороших военных. Я не могу отпустить тебя!» категорично заявляет директриса. «У меня должны быть отгулы». Говорит он, и я вижу, как Истан начинает злиться. Вена на виске становится видна, челюсти плотно сжаты. Майкл стоит у двери и, сложив руки на груди, внимательно смотрит на меня. Я чувствую его взгляд, но проблема в том, что я совершенно не понимаю, что он символизирует. И в данный момент я не хочу в этом разбираться. Пора взрослеть, джил. В итоге спор Истона и мисс Эвери заходит в тупик. Майкл отталкивается от стены и подходит к столу директрисы. Стоя за спинами мужчин, я замечаю, что Истон немного проигрывает Майклу в росте, но плечи его чуть шире. У них у обоих темные короткие волосы. Как-то Кейт сказала мне, что Истан — это блеклая копия Майкла. Но я так не считаю. Истон открытый, добрый и милый. Он никогда в жизни меня не обижал. Он никогда не причинял мне боль. в отличие от Майкла. «Мисс Эвери, у меня нет времени на ваши пререкания. Что должно произойти, чтобы вы отпустили его?» спрашивает Майкл. «Мистер Майкл», — начинает директриса, — «просто Майкл». «Майкл, ему не один раз предлагали перейти в другие города, и он отказывался. В связи с этим...» «Тогда я сейчас забираю его в Хелл, и он будет служить под моим началом». «Но...» Майкл поднимает руку ладонью к мисс Эвери, и она тяжело сглатывает все, что хотела сказать. «Я готов подписать документы». Мисс Эвери ничего другого не остается, как дать Майклу формуляр. И отныне Истон становится служителем Хелл. Больше он не является гражданином подземелья. Покидаем кабинет мисс Эвери, но я быстро возвращаюсь и, стоя на пороге, говорю. «Пожалуйста, присмотрите за мистером Берринером. «Его давление совсем плохо». «Хорошо», — холодно отвечает директриса, но тут же добавляет более мягко. «Будь осторожна». Киваю в ответ и выхожу из кабинета. И тут же вижу разъяренную Кейт. Она идет грозным шагом и, практически сбив Истона с дороги, подлетает ко мне. «И что это значит? Прихожу я, значит, в твою комнату, а там мало того пусто, так еще и вещей твоих нет», — упирает руки в бока. «И куда это ты без меня собралась?» «Я уезжаю». Фу, «Я тоже», — говорит она. Я даже не подумала позвать ее с собой. Она поехала в подземелье с единственной целью. И, как мне известно, она еще не выполнена. Ее отец до сих пор жив. «А как же твой отец?» — спрашиваю я. «И без меня сдохнет. Последние три дня ему не сладко. Он уже не просто кашляет кровью, его ею рвет. Майкл говорит, «Я не собираюсь еще и по поводу тебя договариваться. У нас нет времени». И, не дождавшись нас, он разворачивается и уходит по узкому коридору. «Это и не нужно», — отвечает подруга, и, открыв дверь кабинета директрисы, кричит, «Мисс Эвери, я уезжаю из подземелья». «И слава богу!» — кричит в ответ директриса. «Подписать что-то нужно?» — спрашивает подруга. «Нет», — отвечает мисс Эвери. Кейт оборачивается к удаляющейся спине Майкла и с победоносной улыбкой сообщает. «И никого упрашивать не пришлось!» Майкл останавливается, а подруга, присвистнув, быстро подходит к нему. Мы с Истоном идем последними. «Твою мать, Майкл, да ты изменился!» восклицает Кейт и, остановившись возле мужчины, тычет пальцем ему в бицепс. «Стероиды, что ли?» «Кейт, будь добра, помолчи!» Говорит Майкл и отодвигает подругу в сторону, словно она ничего не весит. Она выпучивает глаза и, смотря на меня, одними губами говорит «Вау!». По словам Майкла, у нас нет времени. Мы не забираем вещи Кейт и Истона. Прямиком идем к единственной двери, что ведет наружу. Уходим из подземелья и, поднявшись наверх, я содрогаюсь от прохладного вечернего ветра. «Живя в подземелье, мы крайне редко выходим наружу. И то эта привилегия есть только у военных и посыльных. Остальные ждут поезда и только потом могут уехать в какой-то из городов. Но и это тоже происходит редко. Я уже полгода не была на поверхности. Воздух кажется вкусным и слишком свежим». «Где поезд?» – спрашиваю я, смотря на пустующую железную дорогу. «Его нет». отвечает Майкл, и идёт в сторону. Переглядываемся с Кейт, потом с Истоном, но все же молча следуем за Майклом и, обойдя деревья, останавливаемся у двух черных внедорожников. И это не простые машины, они более усовершенствованные. Такие же есть и в Кресте, им пользуются только разведка и патрульные, что охраняют периметр за стенами города. Спереди и сзади приспособления в виде кольев, они выпирают примерно на метр от машины. Наверху стоят большие прожекторы. «Это небезопасно», — говорит Истон. «У нас нет времени на безопасность», — отвечает Майкл. «У нас нет времени», — фраза сегодняшнего дня. Из машин выходят двое мужчин и одна женщина. «Знакомьтесь», — начинает Майкл и указывает на меня. «Это Джилл. Именно ее мы должны доставить в крест. Любой ценой». «Это Кейт». и советую вообще не слушать, что она говорит. Это Итан». «Истон», — поправляет Майкла мой парень. «Истон. И теперь он служит под моим началом. То есть отныне в нашей команде не четверо, а пятеро». Указывает на женщину с темной кожей и миндалевидными глазами. «Она одета во все черное, как и остальные, на голове бандана, и поэтому я не вижу цвета и длины ее волос». «Это Ронда. Она специалист по взламыванию». взламыванию чего?» спрашивает Кейт. «Всего», — отвечает Ронда и подмигивает подруге. «Могу вскрыть и черепную коробку, и коробку передач. Любой замок. Даже если он кодовый». Майкл продолжает знакомить нас с мужчинами. Указывает рукой на огромную гору мышц. «Это Фредерик или просто Рик. Он отменный стрелок и минер». Фредерик или просто Рик кивает нам своей лысой головой и возвращается к машине. Остается еще один незнакомец. Он ниже всех собравшихся мужчин и немного сдает в габаритах. А его взгляд — это мороз по коже. Голубые, холодные глаза, кажется, могут заморозить даже котел в аду, вместе со всеми чертями в придачу. «Это убийца», — представляет Майкл и, как ни в чем не бывало, командует. «По машинам. Рик, Ронда и Истон вы едете в той машине. Джилл, убийца, я и, к сожалению, Кейт в этой». Истон подходит к Майклу и, смотря ему в глаза, говорит. «Я бы хотел поехать с Джил". Майкл смотрит на Истона и молчит. Слегка склоняет голову набок и спрашивает. «Для чего?» «Чтобы...» «Это был вопрос, на который не стоит отвечать», — говорит Майкл. «Истон, это был приказ, а приказы в моем отряде не обсуждаются». Подхожу к Истону и беру его за руку, увожу немного в сторону. «Со мной все будет в порядке». — говорю я. — Если что-то случится, Майкл не даст меня в обиду. — Я переживаю за тебя, — отвечает Истон, бросает взгляд на Майкла. — Вот именно из-за таких заносчивых, как он, я и отказывался переезжать из подземелья. Прикрываю ладонью рот Истана и напоминаю. — Истан, Майкл слышит все, что ты говоришь. Он убирает мою руку от своего лица. — Я знаю, — отвечает Истон, и легко поцеловав меня в губы, Уходит к машине, скрывается за черной тонированной и бронированной дверью. «Убийца и Кейт уже сели в машину. Подхожу к Майклу и говорю. Он просто хотел быть рядом и успокаивать меня. В этом нет ничего плохого!» «Говорить, что все будет хорошо?» – спрашивает Майкл. «Да! Хорошо уже не будет!» – произносит Майкл, и у меня проносится мороз по коже. «Я посадил его в другую машину, чтобы он прошел инструктаж. Рик все объяснит ему по дороге. Есть еще вопросы или пожелания?» Он зол. Несмотря на время, что я его не видела, я чувствую, когда он злится. И раньше это крайне редко касалось меня. «Да почему ты на меня злишься?» Не выдержав, спрашиваю я. Он молчит. «Это я должна злиться, а не ты!» Зная, что он не ответит, я иду к машине и понимаю, что свободные места — это водительская и пассажирская спереди. Забираюсь на пассажирское и, пристегнувшись, смотрю вперед. До этого на машине я ездила только внутри креста и хел, но никогда не была внутри автомобиля за пределами защитных стен. Водитель занимает свое место, и тихое урчание мотора заполняет гнетущую тишину. Ужимаюсь в пассажирское сиденье, и бросаю осторожный взгляд на Майкла. Он выезжает на ухабистую дорогу и прибавляет скорость. «Что-то не так?» — спрашивает он. «Очень многое не так». Но, немного успокоившись, я понимаю, что не хочу с ним ругаться или пререкаться. Я не такая. Не люблю конфликты. «Тебя не было больше трех лет», — говорю я. «Где ты был?» «Где я только не был». отвечает Майкл, поворачивает направо и приказывает. «Открой бардачок». Делаю, как сказано, и мой взгляд натыкается на черный пистолет. «Возьми», — говорит Майкл. «Беру оружие и кладу его себе на колени. В наше время не может возникнуть вопроса, умеешь ли ты им пользоваться. Все умеют, даже те, кто никогда не выходил за стены». «Что с мамой?» — спрашиваю и боюсь услышать ответ. Она сама тебе все расскажет. «А ты не можешь?» «Нет». Смотрю на заходящее солнце и осознаю. Произошло что-то поистине ужасное. Майкл даже не стал ждать рассвета. Выдвинулся в ночи. Слышу разговор на заднем сиденье. «А почему твое имя убийца — убийца?» спрашивает Кейт. «Ты это серьезно? переспрашивает тихий низкий голос. «Да. Ну, может, ты убийца веселья. Мне-то откуда знать?» «Можешь помолчать». «Я пытаюсь вести дружескую беседу», серьезно говорит Кейтлин. «Мы не друзья», спокойно отвечает убийца. «Это потому, что ты меня еще плохо знаешь». Дальше я ничего не слышу. Тихий рев мотора и монотонный разговор пассажиров сзади успокаивают меня, и я засыпаю. Просыпаюсь от того, что мне затыкают ладонью рот. Хватаюсь за руку, что давит мне на лицо, и, выпучив глаза, собираюсь закричать, но янтарные глаза Майкла парализуют меня. Он склоняется к самому уху и слишком тихо говорит. «Мы приехали к дому, но за ним восемь тварей. Через пять секунд я открою дверь, и ты побежишь к красной двери. Будешь бежать так, как никогда раньше не бегала, поняла?» Киваю, прежде чем усваиваю информацию. Майкл убирает руку от моего лица, высовывает левую руку в открытое окно И показывает какой-то знак. Потом резко наклоняется ко мне, открывает дверь и отстегивает ремень безопасности. Сжимаю в руке пистолет, выскакиваю наружу, и в 20 метрах вижу двухэтажный дом с красной дверью. Кейт хватает меня за руку, и мы бежим, что есть силы. Несмотря на то, что мое сердцебиение медленнее, чем у всех остальных. Я чувствую, как от страха оно набирает обороты и отдает барабанные дробью в ушах. Я никого не вижу и не слышу, но я знаю, какой у Майкла слух, и доверяю ему. А потом я слышу. Я слышу их. Мерзкое чавканье и громкий стрекот кузнечиков. Именно так бы я описала этот звук. Из-за темного силуэта дома появляются фигуры. Они не похожи на людей, только лишь отчасти. Кто-то движется на четвереньках, кто-то практически ползком. Но их скорость, она поразительно быстра. Позади нас гремят выстрелы. От страха я останавливаюсь и, бросив руку Кейт, навожу прицел на тварь, которая несется прямо на меня. Но я не стреляю. Ступор. Шок. Джил, пригнись!» — кричит Майкл. «Я деревенела. Все наставления мистера Беринера пролетают перед глазами». Силуэт приближается, и кто-то стреляет ему прямо в голову. Тело еще делает пару шагов и падает к моим ногам. Меня хватают за руку и практически волоком затаскивают в дом. Оборачиваюсь, это истон. Он моментально сгребает меня в охапку и утыкается носом мне в волосы. Меня колотит, отталкиваю его от себя и прохожу в темноту дома. Меня мутит. отдаленно слышу выстрелы и командный голос Майкла. Стук закрывающейся двери, оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Майклом. «Ты сдурела!» — кричит он. «Я сказал, беги! Какого чёрта ты остановилась?» «Она испугалась!» — кричит Истон и встает между мной и Майклом. «Отойди!» — тихо и, казалось бы, спокойно произносит Майкл. «Меня душат непролитые слезы. Я сейчас не в силах оправдывать себя или мирить их. «Мне страшно! Я... я никогда не видела тварей!» Разворачиваюсь и поднимаюсь на второй этаж по темным ступеням. Нащупываю ручку какой-то двери и, открыв ее, вваливаюсь внутрь. Снизу доносятся крики, но я стараюсь их не слушать. Меня настигает истерика. Я ведь даже не рассмотрела ни мертвого, но испугалась так, что никогда не забуду этого страха. Руки дрожат. Слезы готовы пролиться. Медленно опускаю пистолет на пол и сжимаю пальцы в кулаки. Я чуть не умерла. Дверь открывается, и по звуку шагов и тишине на первом этаже я догадываюсь. Это Майкл. «Я сказал бежать», — уже спокойно говорит Майкл. «Я слышала», — обнимаю себя руками, не поворачиваясь к нему лицом. «Я... я испугалась». Два шага, и Майкл подходит прямо ко мне. Оборачиваюсь, но практически не вижу его. «Это тебе не страшно, а я... я... я испугалась!» Меня начинает мандражить с новой силой. «И хватит на меня кричать!» «Я не кричу». «Ты кричал! Ты никогда не повышал на меня голос! Никогда!» «Я понимаю, что ты ничего не боишься, и тебе сложно понять...» «Ошибаешься, всем бывает страшно», — тихо говорит он. «Не поверю, что ты испугался тварей!» Майкл молчит какое-то время, но мне кажется, что он подошел еще ближе. «Я испугался, когда ты остановилась!» Майкл кладет руки мне на плечи и слегка сдавливает их. «Я не мог стрелять, так как был прямо за тобой. Я бы не успел догнать тебя. Я ничего не мог сделать. И если бы Рик не застрелил тварь, то... «Не договаривай, прошу его я!» и в противовес всем своим убеждениям держаться на расстоянии, обнимаю Майкла. Мне нужно, чтобы он ответил тем же. Я просто развалюсь на множество осколков, если он и сейчас оттолкнет меня. Я не прошу от него большего, чем дружескую поддержку. Сейчас мне просто нужен друг. Тот старый Майкл, что успокаивал меня и залечивал раны, полученные в итоге моих проказ. Он тяжело вздыхает, и сжимает меня в крепких объятиях. Слёзы наворачиваются на глазах, и я еще крепче прижимаюсь к нему. Майкл проводит рукой по моим распустившимся волнистым волосам и тихо шепчет «Только не плачь!» И слезы, словно послушав его, отступают. Не проходит и тридцати секунд, Майкл отстраняется и молча выходит за дверь. «Что это было?» Провожу руками по лицу, взъерошиваю волосы и прикрываю глаза. Считаю до пяти, нахожу на полу пистолет и тоже выхожу. Внизу горит свет, и там уже идет бурное обсуждение чего-то. Спускаюсь вниз и сажусь на предпоследнюю ступеньку, рядом с Кейт. «Прости», — говорю ей. «Всё норм, я сама охренела от увиденного, но главное — все целы». «О чем они спорят?» Спрашиваю я, смотря на убийцу, Рика и Ронду, которые что-то бурно обсуждают. Истон, увидев меня, подходит и садится рядом. Спрашивает, как я, и, естественно, получает ответ «нормально». Входная дверь открывается, на пороге возникает Майкл. «Тварей больше нет», — говорит он. «Рик, убийца и Истон, заправьте машины. Кейт и Джилл, Ронда покажет вам, где боеприпасы. Через пять минут мы уезжаем». Кейт встает на ноги и спрашивает. «Зачем мы вообще выходили из машины? Могли отсидеться там?» Убийца отвечает. «Силы восьми тварей вполне достаточно, чтобы перевернуть машины с нами внутри. Тогда бы мы остались без средства передвижения. И мы всегда останавливаемся в этом доме. Это наш перевалочный пункт». Дальше я уже не слышу, что говорит убийца. В голове всплывают рассказы мамы. Большой дом, красная дверь. «Именно сюда папа привез маму, когда ее укусила тварь». «Никогда не думала, что окажусь здесь. Я вообще не думала, что он реален. Дом и сказок мамы». Как и сказал Майкл, через пять минут мы уехали из дома. В этот раз расположились мы так. Майкл за рулем, на пассажирском Кейт, а я Истон сзади. Перед тем, как мы вышли из дома, убийца сказал, что если окажется с Кейт в одной машине, то она, скорее всего, не доедет до креста. И таким образом Истон поменялся с ним местами. И пока Кейт высказывала убийце все, что о нем думает, я заняла заднее сиденье. Находясь в родных объятиях, я смотрю на рассвет, что обещает нам новый день. Надеюсь, он будет лучше предыдущего.